Ана оглядела на его красивую изящную фигуру, и ей вспоминались при этом встречи с ним в зимнице, и тот недружелюбный, полный предубеждения разговор о нём, какой вели при ней за вечерним чаем её госпиталицы сотоварищи, не зная, что граф жених её. Но рядом с этим вспоминалась и та сцена, когда ставил он на перевязочный пункт раненого Аполлона, Вспомнился и рассказ его, как он нашёл его в кустах. Если поставляют тот и другой момент его появления в их госпитале, Тамара находила про себя, что последний поступок графа так благороден, так человечен, так великодушен, что ни у кого больше не посмеет подняться рука, чтобы бросить в него камень. И что все те, кто отзывались о нём так нехорошо, должны воочию убедиться теперь, насколько они были неправы. Начальнице он тоже тогда как будто не понравился. Ну а что она скажет о нём теперь? Тамара тогда заступилась за него перед всеми. Она всем заявила тогда, что он человек вполне порядочный и честный. Что так судить нельзя, не зная его обстоятельств. И вот её слова оправдались. О, теперь она с гордостью может всем и каждому говорить о женихе своём. Он тоже был в бою, в огне и своим благородным поступком доказал, что он вовсе не то, чем его считали. Икаржоль действительно поднялся после этого в её глазах ещё выше. Она любила его, она гордилась им. Возвращаясь в Парадим, Граф нетерпеливо ждал, когда экипаж его отъедет подальше от перевязочного пункта и скроется в лощине за первым перевалом, чтобы свободно предаться рассмотрению Ольгиных писем. И вот наконец этот желанный момент настал. Он один среди волнистых с холмленных полей, на вольном просторе. Здесь нет постороннего глаза, никто не помешает ему. Граф достал из кармана бумажник Аполлона и раскрыл его. Ну-с, посмотрим, что-то из тайны здесь заключается. Бумажник великолепен, изящной парижской работы, и первое, что бросилось ему там в глаза, был портрет Ольги, вставленный под шлифованное стекло с золоченым ободком в темно-вишневую кожу в одной из внутренних створок. То была фотографическая карточка, прилесно разделённая лёгкой акварелью, где Ольга изображалась в виде чудной, пепельно-кудрой головки, поэтически окутанной точно лёгкой дымкой газовой вуалью, из-под которой соблазнительно прозрачно сквозило тело обнажённой груди и роскошных плеч. Благонравно возмутился Каржоль. Скорее, впрочем, в качестве задеetva этим супруга, чем строгого пуриста вообще. Он попытался, нельзя ли вынуть неприличную эту карточку. Оказалось, что очень возможно и даже легко. Такие карточки, находимые в подобных секретных местах, обыкновенно бывают с какими-нибудь интимными надписями на обороте. Это граф знал и по собственному опыту И взглянув на её обратную сторону, он действительно нашёл как раз подобного сорта надпись, сделанную рукой Ольги. Надпись показалась ему пошлой, тривиальной, в особенности это ласкательное, и это вульгарно-сентиментальное, вовсе не вяжущееся с положительным, реалистичным характером Ольги. Но что за значение имеет это 17 октября? Какой смысл под ним кроется? Какое воспоминание? И подумав, он с негодованием вспомнил, что это был день его собственной свадьбы. Колючая боль обиды, взрыв оскорблённого самолюбия, сознание своего осмеянного человеческого достоинства и жёлчь ревности всё это разом поднялось и разом возопило в душе коржоля. Первым движением, которого было намерение скомкать, порвать и вышвырнуть эту ненавистную карточку